Ты засиделся в большом кабинете, господин полковник. Если у человека имеются люди и стволы, он решает свои проблемы. Сам лично. В ментовку и ГБ не обращаются. Хорошо, устало согласился Усов. Тебе виднее. Но в любом случае, если торг возникнет, особо не упирайся. Скажи, что передашь чужие слова, решать не вправе.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 Тогда с Богом. Дверь, в котором находилось двухэтажное желтое строение с черной коряво нарисованной двойкой на стене, походила на сотни других дворов. Чахлые деревца, замусоренная песочница, кособокий деревянный стол, прогнившие скамейки.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 — Что ищешь? — Это тебе Макаров дает право обращаться ко взрослым на «ты». Дора внезапно обрел былую уверенность, будто у него в кармане лежало удостоверение, а за спиной стояла контора. Пятнистый сопляк, еще хорохорясь, но уже совсем другим тоном, сказал. — Проходите, гражданин. Дуров шагнул прямо на охранника. Парень еле успел отскочить. «Где кабинет, Сергей Львович?» Ближайшая дверь приоткрылась. Головастый амбал лет тридцати вышел в коридор, бросил через плечо. «Пошли!» И позашагал в вглубь здания. Табличка «Секретарь» была на месте, но сама секретарша отсутствовала